В общем, Юра Евсеев на «Черном субботнике» тоже отпахал свое. Честно отработал 10 свидетелей. Точнее, 9 свидетелей и одну свидетельницу. Марину Олеговну Павловскую, 1980 года рождения. Москвичку-студентку Академии хореографии. Встроенную кореглазую шатенку с тонкой талией и красивыми ногами. Марина участвовала в спектакле. Танцевала в групповом номере «Машинистки». Там было много непрофессиональных актеров. Когда началась заварушка, она находилась за кулисами. Вместе с двумя подругами успела убежать в гримерку, там они заперлись и забаррикадировались, а ближе к ночи, связав одежду, через окно выбрались наружу. Вот, в принципе, и все. Нет, не все. Рассказывала Марина просто и толково, не жеманилась, не драматизировала. Иногда даже улыбалась смущенно. Двум из трех подруг, Марине в том числе, Пришлось убегать в одних колготках, их связанные джинсы остались висеть на окне. У третьей подруги была юбка. Вот эта улыбка что-то в Юре определенно перевернула. Закончив с протоколом, он неожиданно для себя задал Марине Олеговне один не относящийся к делу вопрос и получил простой и ясный ответ. Дело в том, что в зрительном зале в тот день сидел ее хороший знакомый, просто хороший знакомый, однокурсник. но он специально пришел на спектакль из-за неё. Позже в протоколах он проходил как «труп номер такой-то автобус», то есть был в числе тех, кто умер до или во время операции и находился в печально известном автобусе номер 12. Две огнестрельные раны, в груди живот. «В общем, — сказала Марина, глядя Юре в глаза, пока она не хочет ни с кем встречаться. Юра почувствовал, что краснеет или бледнеет». «Нет, я не имею в виду, что это ваши люди», — поправилась она. «Просто если бы не я, он сидел бы дома и был бы жив, понимаете?» «Понимаю», — сказал Юра. Уже дома он вспомнил, что с Шурочкой своей познакомился тоже во время субботника. Не черного, а обычного. Через две недели Марина позвонила сама. У нее была его визитка, он раздавал их всем свидетелям. Она сказала, что вспомнила кое-что еще по делу и могла бы при встрече рассказать. На следующий день они ужинали в манеже, а потом гуляли по набережной. О норд не было сказано ни слова. Вечер пролетел, как комета. Кроме улыбки, в самом деле очень милый, у Марины нашлось немало других достоинств. Замечательная девушка, одним словом. Когда-то серьезно занималась спортом. Брала городские и общероссийские кубки по гимнастике. При этом знает, как звали цыганку, у которой Пушкин устраивал мальчишник перед свадьбой. Бесконечно уважает Джулия Верна и вообще хорошую фантастику. Терпеть не может Юрия Нагибина за его дневники, любимые композиторы Джеффлин и Сибелиус. И все это без малейшего намека на кривляние и рисовку. Просто и ясно. И как-то не обидно для Юры, даже наоборот. Он будто сам прочел «Синий двухтомник воспоминаний о Пушкине» и прослушал диск с грустным вальсом и топиолой. И ему все это тоже понравилось. Они прошли от Кремлёвской набережной до Лужников, ноги под конец отваливались, а вернувшись домой, Юра обнаружил, что до сих пор улыбается. «Хватит лыбиться», – посоветовал он своему отражению в зеркале. «Кажется, в эту игру мы уже играли». Тем не менее, в субботу поехали в Парамоново на фестиваль этнической музыки. Танцевали, ели горячие растягай и опоздали на электричку. Ночевали в местной плохонькой гостинице с душевой в общем коридоре. Когда не занимались любовью, болтали и хохотали, словно обкуренные. Не спали ни минуты. Юра не знал, что так бывает. Переоделись в сухом доке, где еще хватало дневного света из распахнутого люка. Надо было видеть, какое лицо сделалось у хоря, когда Миша залез в облепленный бесчисленными карманами прорезиненный комбинезон, обул легчайшие пластиковые сапожки, Надел голову каску с прибором ночного видения и пелериной, прикрывающей шею. Опоясался толстым поясом воловьей кожи, куда нацепил кучу всякого сверкающего железа. Нож, топорик, трос с грузом, кусачки, пассатижи, датчик углекислого газа, два мегалайтовских фонаря, на которых можно котлету поджарить, а еще какой-то необычный прибор, глубиномер, что ли? Ни хорь, ни лешие никогда не видели глубиномеров. Да и инфракрасных очков в арсенале московских гигеров не водилось. А еще у него что-то солидно погромыхивало в рюкзаке, весившем, наверное, по тонну. леший ты -то еще дома успел рассмотреть все это великолепие. Он был морально готов, поскольку квартирант перевез с Маяковки все свое барахло. Да и Мишина патологическая страсть к порядку ему тоже была известна. Но хорь ты готов не был». Он как-то позеленел и чуть усох в своей брезентовой курточке и трикотажные пидорке с дешевым налобником. «А хрена тебе, Каска, слушай!» — вербализировал он свои внутренние переживания. «В хоккей играть будешь?» «Там посмотрим», — доброжелательно отозвался Миша. «Ничего, я тоже, когда первый раз закидывался, всякой херни на себя понавешал, ободрил его хори Для Бруно Леший принес старые брюки и куртку соседкиного сына. Но они оказались чуть великоваты. Бруно, привыкший выступать в расшитом звездами ярко-зеленом трико, был недоволен, хотя от громких выступлений на этот раз воздержался. Леший нацепил ему на лоб фонарик и сказал, «Вот теперь ты точно человек-звезда». хор немного перерифмовал это определение, и большие рассмеялись, а маленький надулся. Они без приключений прошли до трупного подвала на Малой Пироговской. Большую часть дороги Миша двигался в авангарде, как проходческий щит, лишь изредка меняясь с Лешим. Хорь мрачный плелся сзади, подгоняя Бруно. «Он что, уже был здесь?» — поинтересовался хорю Лешего, когда целеустремленный Керченец вырвался далеко вперед. «Да», — сказал Леший, — «прогулялись тут пару раз. А что? Может, ты ему и карту свою подарил на радостях?» «Не пыхти!» — леший отвернулся. «Как там Ритка твоя, кстати, не звонила?» Хорь ничего не ответил. Вход в подвал со стороны коллектора опять был загорожен какими-то досками, которые они втроем быстро разобрали. Бруно рук не пачкал, стоял в сторонке. Когда проход оказался свободен, Миша привычно выдвинулся вперед и замер, предостерегающий, подняв согнутую в локте левую руку. Хорь удержался, хмыкнул. Мне говорили там самострел. Обернулся к нему Миша. Самострел дальше, Арни, прошептал Хорь. Арни? не понял Миша. Шварценеггер, Арнольд, Терминатор. Ты на него больше похож, чем на Джимушкайского партизана. А Столявиста Беби? Это кино такое? невозмутимо спросил Миша. Ага, ясно. Какой самострел? вдруг забеспокоился Бруно. Что за дела? Мне про это Миша посмотрел на него и приложил палец к губам. Бруно моментально захлопнулся, уже второй раз безмерно удивив всех присутствующих. Всех, кроме, пожалуй, самого Миши. Самострела в трупной не оказалось, и никаких его следов они не нашли. Спуск в ледник был накрыт снятой из соседнего подвала дверью, на которую были навалены камни и мусор. — Вон опугали! — хмыкнул Хорик. Он первый подошел к леднику и сковырнул носком ботинка кусок застывшего раствора. Кусок полетел в черный провалы беззвучно пропал в темноте. «Что скажешь, терминатор? Может, враги мину здесь заложили?» «Если мина, то всем хана будет, ни одному тебе», сказал Миша, снимая свой тяжеленный рюкзак и ставя его на пол. «Эй, свали оттуда ты!» — рявкнул Бруно на хоре. «Слышал, что тебе умные люди говорят?» Хорь даже не повернулся в его сторону. Миша приблизился к леднику с другой стороны, включил свой мегалайт, который разрезал подвал на полосы ослепительного света и густое тени, направил его на заваленную мусором дверь, внимательно осмотрел. Потом выключил фонарь и прицепил его на пояс. «Ну-ка, помогите!» Он присел и схватился за край двери. Лешие с хорем взялись с другой стороны, приподняли угол. Мусор зашевелился, тронулся с места и с угрожающим шипением поплыл вниз. Ссыпав камни и застывший цемент в открывшуюся дыру, дверь убрали. Миша нашел забитый когда-то хорем костыль, закрепил на него тонкий металлический трос, выдал всем альпинистские зажимы, очень фирменные на вид, даже ручки светились в темноте, и они спустились вниз. Внизу все было по-прежнему, или почти все». Ручей в вымоене разлился, широкая полоса земли вдоль его русла разбухла, напиталась влагой, превратившись в болотца. В тоннеле, ведущем к вентиляционной, стояла жуткая вонь. Ни труппы, ни жратва, ни обычная грязь человеческая, не поймешь. На двери вентиляционной намалеван красным разорванный надвое схематичный человечек. А из-за двери доносились громкие звуки радио. Валентина Толкунова пела «Поговори со мною, мама».